Александр Михайловский, Александр Харников, Петербургский рубеж. Часть пятая. Тихоокеанский дебют. Девятнадцатое шестое февраля тысяча девятьсот четвертого года. Полдень. Цусимский пролив. Борт ракетного крейсера Москва. Конторадмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Итак, кажется, начинается с высокой политики. 2 дня назад командир авианосного крейсера Адмирал Кузнецов сообщил мне, что к Чemuльпо прибыл германский крейсер Ганза с пожеланием установить контакт с командованием нашей эскадры. Германская разведка, как всегда, на высоте, а мы по ходу дела, похоже, сильно наследили. Во время отлива, лежащий на боку крейсер Асама почти до половины выступает из воды, напоминает дохлого обглоданного писцами кита. Приходилось видеть такое на севере. И любому специалисту ясно, что повреждения, которые он получил, не могли быть нанесены ни одним из известных в это время видов оружия. Опять же, БМП нашей морской пехоты штука, применение которой совершенно невозможно скрыть от посторонних глаз. Сейчас, когда автомобили делают только первые робкие шаги, БМП это из области фантастики. Но я никогда не пошлю своих бойцов против врага, многократно превосходящего числом. не обеспечив для них соответствующую техническую превосходство, даже в нарушении секретности. И вот по результатам всего этого первыми вспылошели немцы. Англичане, конечно, тоже не прочь сунуть нос к нам, но они не дураки и понимают, что при нынешних англорусских отношениях предложенный нами пеший ротический маршрут будет весьма продолжительным. С немцами же у нас отношения вроде неплохие, почти дружеские. Мешает только наш союз с Францией и их с Австрией. Но ну, это так, политика будущего. Итак, сегодня мне предстоит встретиться с Оскаром фон Трупелем, губернатором немецкой, точнее, как принято здесь говорить, германской колонии Циндао. Наш самолет разведчик во время планового облета Кватури еще на рассвете застег германский крейсер на расстоянии примерно 70 миль от пролива. Визит этот, хотя и полоу официальный, но от него будет зависеть многое. Командир Кузнецов, капитан первого ранга Андреев, сообщил, что гер фон Трупель везет с собой личный посланник адмирала Альфреда фон Тирпица. Конечно, за столь короткое время никакая почта не успеет дойти из Берлина в Циндау, ведь это минимум двадцать дней в один конец. Письмо, скорее всего, было передано по телеграфу и переписано потом красивым почерком штабного писаря. В эти времена школьников и в России, и в Германии еще мучили таким предметом, как каллиграфия. Крейсер Ганза, флагман восточноазиатского эскадры России, означает, что этот визит, если не официальный, то вполне солидный. В оперативном отделе со всех любителей страны глубоко уже собрали информацию обо всём, что ныне по морям ходит, и даже о том, что ходить только будет. В первую очередь внимание уделялось русскому, японскому и британскому флотам. Германский флот, как нейтральный, шёл по остаточному принципу, но информация о германском крейсере Ганза там всё же нашлась. Это кораблик по нынешним временам не очень крупный, шесть тысяч тонн водоизмещения, скорость девятнадцать узлов, броня сто миллиметров, два рууди двести восемь миллиметров, шесть сто пятьдесят миллиметров. В боях не был, боевая эффективность пока не известна. Наша Москва в два раза больше по водоизмещению, а по вооружению так и вообще не стоит сравнивать. В Москве это Ганза на один зубок. Смотрю вокруг и наслаждаюсь, погода как на заказ. Море спокойное, даже солнышко выглянуло, не то что позавчера. А этот германский крейсер красивый. Белый корпус, жёлтые надстройки и трубы, белая орудийные башни и изогнутый фарштевень с выступающим вперёд тараном. Есть в старых боевых кораблях какая-то патриархальная красота. Подношу к глазам бинокль. Полчаса назад с борта германского крейсера спустили на воду паровой катер. Из его единственной трубы уже валит густой чёрный дым. Кажется, всё, пары подняты. По парадному трапу спускаются несколько важных господ. Адаш вортовый катер направляется к Москве. Скорость правда как у портовой галоши, узлов 8-10. Вахтиный офицер на Москве своё дело знает. По правую борт уже готов трап для почётных гостей. Всё ж к нам направляется личный посланец самого Тирпица. По совместному заключению подполковника СВР Ильина и полковника ГРУ Бережного, за спинами фон Труппеля и Тирпица незримо маячит фигура самого кайзера Вильгельма II. И я с этим заключением согласен. Художественная самодеятельность в таком вопросе у немцев никогда не приветствовалась. Я прикинул, стоит ли звать переводчика, ведь гер губернатор едва ли владеет русским языком, я ж немецкий уже подзабыл. Хотя говорил когда-то на нём свободно, и как отмечали мои знакомые из ГДР, даже с выраженным берлинским акцентом. А всё началось с того, что в конце 70-х, когда я был ещё курсантом Фрунзенки, В Ленинград пришел с визитом учебный двухмачтовый парусный корабль Фольксмарины Вильгельм Пик. Тогда т -то я и познакомился с курсантом и Агнём Штраусом. Двойной тёзка знаменитого венского композитора по всей видимости уже изрядно устал от подначек, связанных с его именем и фамилией. Во всяком случае, представясь мне, он сразу сказал на хорошем русском: "Нет, нет, коллега, я не родственник и даже кажется не однофамилец". Тогда -то мы с ним и подружились. Яган был родом из Котбуса. Как он сам говорил, среди его родни были славяне лужичане, которых, правда, сейчас в Бранденбурге осталось немного, да и большинство из них уже подзабыли свой язык. Когда он отбыл, мы стали с ним переписываться. Заодно я подналёк на немецкий. К счастью, моим соседом по лесничной площадке был военный пенсионер, служивший в ГССВГ во Франкфурте на Одре. Он-то и помог мне освоить немецкую грамматику и произношение. Потом мы с Аганом встречались еще несколько раз. Варный Мюнде, куда заходил наши смины, и в Ленинграде, куда приходил староживик Берлин, на котором тот и служил. Но ну после октября 1990, когда Омечиный по предательски сдал ГДР, все пошло прахом. И Агану уволили со службы, и он у себя в Кодбусе занялся каким-то бизнесом, но так и не мог расстаться с тоской по морю, плеску волны, крик учаек. Так он писал мне в своих письмах. Я немного расслабился, вспоминая прошлое, но тут к борту Москвы подвалил германский катер, и наступило время встречать гостей. По трапу легко убежал моложавый, подтянутый немецкий морской офицер в мундир капитана Цурзе, капитана первого ранга. У него были густые кайзеровские усы и небольшая бородка. Командир Москвы и капитан первого ранга Стапенко первым поприветствовал гостя. Выстроенный в качестве почётного караула морские пехотинцы в полном боевом взяли на караул свои АКС с примкнутыми штык-ножами. Было видно, что эти парни, прозванные противником ночными демонами, произвели определённое впечатление на наших гостей. Потом Остапенко жестом пригласил немцев следовать за собой. Я встретил фон Трупера на палубе у лестницы, ведущей на ГКП. Увидев мои золотые адмиральские погоны, тот вытянулся в струнку, вскинув руку к козырьку фуражки с белым верхом, и браво доложил по-немецки. "Экселенс, я прибыл к вам с личным письмом моего начальника, адмирала фон Тирпица. Я хотел бы переговорить с вами лично. Где мы могли бы побеседовать?" Сопровождавший фон Трут, господин в чёрном сюртуке и котелке, точь-в-точь точь буржуй с плакатов времён СССР, стал было переводить сказанное посланцем Тирпица на русский. Но я жестом остановил его и ответил капитану Цорзена на его языке. Я вас прекрасно понял, герр губернатор. И хоть язык Гетто и Шиллера мне не родной, полагаю, что мы ещё лучше поймём друг друга, если будем беседовать с глазу на глаз. Вит этого был удивлённый, слегка ошарашенный. Не вступая в спор, он последовал за мной, оставив идютантов и переводчика на палубе любоваться морскими красотами. Сюдорога Немин старался сохранять невозмутимый вид, стреляя глазами направо и налево. Не поворачивая при этом головы, даже в обычных переходах многое вводил его в ступор, например лампы дневного света на подвялке и приборы непонятного вида на стенках. Как я понял, ему очень хотелось задать мне несколько вопросов о назначении странных устройств, с которыми ему ранее не приходилось встречаться, но он, хоть и с трудом, сдерживал свое любопытство. В адмиралском салоне Гер фон Труппель с изумлением уставился на матовую черную плазменную панель, висевшую на стенке. А потом долго разглядывал голографическую картинку с изображением Московского Кремля. Я предложил гостю присесть на мягкий диван и для начала разбулькал по маленьким серебряным стаканчикам граммов по пятьдесят шустовского подарок на местника Алексеева. Попробов в после порта Артурского дело представительский наполеоновыми таксу из наших погребов Евгений Иванович в характерных выражениях высказался, что мол прогресс прогрессом, а вот благородный напиток французы делать разучились. Мужицкий самогон Диск Тито приятней, и тут же послал на берег катер за несколькими ящиками Шустовского. Прозит поднял вверх свой стаканчик гер губернатор. За боевую дружбу русских и немцев за времена Кутузова и Йорка, Барклая и Блюхера. Прозит ответил я внутренне усмехнувшись. Я понял намёк фон Трупеля, ведь во времена упомянутых русских и прусских полководцев общим врагом для нас была Франция. После того, как коняечок проскользнул внутрь, она душе потеплела, я предложил своему визави вкратце изложить устное послание главы германского военно-морского ведомства. Немец замялся, видимо, не зная с чего начать, потом немного успокоился и собрался с мыслями. "Господин адмирал", начал он торжественно. "Я хотел бы поздравить вас и всех ваших подчиненных с блестящей победы над противостоящим вам флотом Японии. Это просто бесподобно. Вы уничтожили сильного и храброго врага, практически не понеся потерь". Вызывает удивление боевая мощь ваших кораблей. Как человек, много лет прослуживший на флоте, я признаю, что ничего похожего на ваш флагманский корабль я до сих пор не встречал. За последние полчаса у меня появилось множество вопросов, но я понимаю, что не на все из них вы сможете дать мне ответ. Капитан Сурзе бросил на меня лукавый взгляд. "Господин губернатор", ответил я, "не скрою, мне приятно слышать от вас комплименты в адрес моей اسکдры". Да, действительно, наши общие усилия с наместником Алексеевым и подчинённой ему Тихоокеанской эскадрой, базирующейся в Порт-Артуре, привели к тому, что нам удалось нанести поражение японскому флоту и сорвать его планы по захвату Кореи. Но враг ещё не добит, и наша ближайшая задача победоносно завершить его разгром. Когда оружие выпадет из рук побеждённого противника, нужно будет сесть с ним за стол переговоров и заключить мир. В котором Россия получит полное удовлетворение за вероломные нападения и за все понесенные в ходе боевых действий убытки. Я думаю, это будет справедливо. Я оценивающий прищурился. А как вы считаете? фон Тропель пристально посмотрел мне в глаза, а затем скочил, вытянулся и почти выкрикнул: "Победителю лавры побежденному горечь поражения. Подняв меч на вашу сторону, японцы не должны были забывать о том, что фортуна переменчива и на их силу может найти другая, большая сила." Мой император с самого начала этой войны был на вашей стороне. Герр губернатор сказал я: "Я благодарен вашему монарху за то, что Германия выбрала правильную сторону в этом вооружённом конфликте, не в пример другим европейским государствам". Про себя я же в это время сам подумал: "А вот сейчас должно последовать приглашение к танцам, ведь не для того господин губернатор отправился в путь, чтобы поздравить нас с победой и высказать своё восхищение". И я не ошибся. Посчитав, что официальная часть завершена, фон Трупель деловито извлёк из внутреннего кармана кителя письмо. Склонив голову в полупоклоне, он протянул его мне. Я развернул лист отличной мелованной бумаги и прочитал адресованное мне послание, написанное по-русски каллиграфическим почерком. Суть его заключалась в следующем: Адмирал Тирпиц отдавая должное мужеству и боевой выучке моей из кадры, предлагал всю возможную помощь со стороны колониальных властей Германской империи на Тихом океане. Помощь эта, по мнению Тирпиза, могла выразиться в поставках к нам продовольствия, воды, угля и прочего имущества, что имеется в распоряжении германской администрации, а отдельно предлагались услуги ремонтных мастерских и заводах в портах германской империи на Тихом океане. При этом нам давалась возможность рассчитываться с гостеприимными хозяевами по самым льготным ценам, а при недостатке денежных средств все товары и услуги можно будет получать в кредит. Хитрые немцы тонко намекнули, что в уплату могли быть засчитаны и другие виды взаиморасчёта, о которых договаривающиеся стороны договариваются отдельно. То есть Тирпец предлагал нам вариант своего рода бартера: за их материальные ценности получить наши технологии или образцы военной техники. А вот хреншки вам, господа германцы, можем только продать новейшую ГЗМ губозакатывающую машинку. Тирпец, сукин сын, по всей видимости, уже догадывался о нашем происхождении. В письме предлагался взаимный обмен информацией, в том числе и сугубо конфиденциальной. При этом он почти прямым текстом предлагал нам достойное вознаграждение за наиболее ценные сведения. Я оторвался от письма и внимательно посмотрел на сидящего по стойке смирно фон Труппеля. Похоже, он был знаком с текстом послания своего начальника. Капитан Сурзе был напряжён и взволнован. Вон сидит с каменным лицом и облизывает языком пересохшие от волнения губы. Среди прочих предложений Терпица было ещё несколько любопытных. Во-первых, адмирал просил разрешения прислать на нашу эскадру наблюдателей из главного морского штаба Германской империи, читай разведчика, который поучился у наших российских коллег новейшим приёмам ведения боевых действий. А во-вторых, Терпиц писал о необходимости противостоять непомерной экспансии одной из морских держав, которая пренебрегает общим принципом законом и обычаем ведения войны на море и считает себя владычицей всех морей и океанов. Так Ясно, подумал я. Вот в чьё огород камушек, только к комрады. Всё это пока слова, скажем так, зандаж наших намерений. Интересно, насколько немцы искренни, хотя англичане сейчас для них противник номер 1. И любой союзник в противостоянии Британии для них подарок небес. Я взял со стола красную шариковую ручку и демонстративно подчеркнул несколько строк в послании адмирала Тирпица. Фон Трупель зачарованно следил за моими телодвижениями. Как там говорится в киносериале про Штирлица? информации к размышлению, закончив читать письмо, я отложил её в сторонку и с улыбкой посмотрел на собеседника. Господин губернатор, я внимательно ознакомился с посланием уважаемого мною адмирала фон Тирпица, считая его своевременным, особенно в свете ближайших изменений в направлении русской политики. При этих словах фон Трупель вздрогнул и невольно подался вперёд. Как вы понимаете, продолжил я, Невозможно сходу дать ответы на те серьёзные предложения, что изложены в этом письме. Ибо интересы России, патриотом которой я являюсь, требуют согласования моих действий с высшим руководством моей страны. Кроме того, наши эскадры обеспечены всем необходимым, а захват Фузана дал нам удобную базу с развитой инфраструктурой. Мы можем разве что поговорить об организации аукциона для продажи нашей доли военных трофеев и арестованной военной контрабанды. Это у добра у нас много и кое-что можно было бы превратить в деньги. Их наличию простило бы наши взаиморасчёты. В глазах моего гостя промелькнула тень разочарования. Он явно надеялся на большее. Не понимает губернатор, что не продаёмся, мы не за фунты, не за марки, и того, что нам наду у них просто пока нет, а то, что есть, нам пока не к спеху. Господин губернатор, вы располагаете некоторым временем, спросил я. Тот поначалу не понял, о чём я его спросила, спустя несколько секунд утвердительно кивнул мне головой. Если вы не против, я покажу вам мой флагманский корабль. Думаю, что более близкое знакомство с его возможностями заинтересует вас. Кроме того, вы кое-что поймёте, и нам будет легче беседовать с вами дальше. Фон Трупель вскочил со стула и стал горячо благодарить меня за доверие, и за возможность ознакомиться с одним из кораблей из кадры победительницы. Я вышел с ним на палубу ракетного крейсера Москва. В полумиле от нас лежал белоснежный флагман восточноазиатской эскадры Германской империи крейсер Ганза. Фон Трупель посмотрел на своего флагмана, потом перевёл взгляд на огромные цилиндрические пусковые контейнеры ракетного комплекса Вулкан, вздохнул и сказал: "Господин адмирал, я весь во внимании. Откуда бы начать осмотр?" "Прямо отсюда, героск", ответил я, показывая себе под ноги. "Можно мне вас так называть?" "Когда я был молодым гордымарином, у меня был друг, немец, тоже гордымарин и Аган Штраус. Разговаривая с вами, я как бы возвращаюсь во времена моей молодости. Кстати, вы можете называть меня просто Виктором. Мы сейчас разговариваем с вами не как представитель двух государств, а как два моряка. Фон Трупиртивну. Да-да, Гер Виктор, молодость, молодость. Как давно это было? А ваш друг, почему он не стал адмиралом и где он учился? Может быть, мы с ним знакомы? Я выргул про себя: "Аджи, чёрт, расслабился и совсем забыл, что моя молодость пришлась на восьмидесятые годы XX -го века. Надо как-то выкручиваться". Знаете, герой Скорн так и не доучился. У него умер отец, и мой друг вынужден был оставить учёбу, чтобы заняться отцовским хозяйством. И Аган был старшим в семье, а всего у его родителей было четверых детей. Надо было их как-то содержать. А жаль, я считаю, что из него вышел бы неплохой морской офицер. Да, печальная история. Мой собеседник сочувственно покачал головой. В этот момент мы подошли к носовой башне со спаренными 130-мм орудиями. Фонтроппиль долго разглядывал башню, потом повернулся к камни и спросил: "Гер Виктор, а почему у вас такой маленький главный калибр, всего 5 дюймов? Мне кажется, это совершенно недостаточно для крейсера вашего ранга". "О, что вы, герой Скорк? Вы ошибаетесь, причём дважды рассмеялся я. Во-первых, это не главный калибр, а как сейчас принт называть? Противоминный. Главный калибр это вон те 16 наклонных труб, на которые вы смотрите с таким интересом". Внутри них хорошо упакована смерть для броненосных кораблей любой державы, которая посмеет начать боевые действия против России. Один снаряд выпущен, значит осталось пятнадцать. Вторая ваша ошибка – это то, что вы считаете калибр в пять дюймов недостаточным. Скорострельность в девяносто выстрелов в минуту на двухорудийную башню создаст перед противником стену огня. Дальность боя – тринадцать с половиной миль. Снаряды фугасные, шрапнель. О, так именно поэтому вы могли расстреливать японцев с недоступного для них расстояния, воскликнул изумленный фон Трупель. Браво! Меткость ваших комендоров тоже вызывает зависть. Не хотел бы я оказаться у них на прицеле. Удивили его и шестиствольные зенитные установки АК-630. Услышав об их скорострельности, капитан Сурзе поначалу впал в ступор, потом придя в себя, пробормотал: "О, майн год! Четыре тысячи выстрелов в минуту!" Господин адмирал, вы не шутите? Ведь это просто невозможно. Даже пулеметы не стреляют с такой скоростью. Картечница Гатлинга имела похожую скорострельность, возразил я. А эта машина как раз берет происхождение от нее. Когда нужно выпустить в противника тучу мелких снарядов, сами понимаете, что может случиться. Одна очередь разрезает миноносец, будто ножовкой. Не ускользнут от этой машинки более быстроходные минные катера. Так тихо и мирно беседуя, мы с губернатором Циндао больше часа обходили помещения крейсера. Естественно, кое-куда немецкого капраза пускать ни в коем случае не стоило, к примеру, в авангард, где стоял вертолёт, или к пусковым ЗРК-300Ф. Но даже то, что мы разрешили увидеть фон Трупелю под три слоя его маска невозмутимого немецкого офицера, которую он надел при начале нашей встречи, слетела с него напрочь. Губернатор вёл себя как ребёнок, которого запустили в магазин игрушек. Он с восхищением смотрел на приборы, расположенные в боевой рубке, но, похоже, с трудом понимал, о чём идёт речь, несмотря на все мои старания. Чтобы он мог вникнуть, ему необходимо было объяснять такие вещи, как радиолокация, что я и постарался сделать. Выслушав меня, он воскликнул: "О, да, Герви, Виктор, Гульельмо Маркони что-то писал о радиоскопии, но, по-моему, у него ни черта не получилось. А у вас такие стоят на каждом корабле, да ещё и по одной штуке. Удивительно". Им не мешает ни темнота, ни дождь со снегом, ни туман. Ха-ха. Расскажите это англичанам с их вечно дождливым и туманным климатом, они оценят ваши приборы. В словом к концу нашей импровизированной экскурсии фон Трупель был, что называется, готовку к потреблению. Вернувшись в адмиральский салон, он, позабыв спросить у меня разрешения присесть, что немыслимо для германского офицера, плюхнулся в кресло и, сняв фуражку, принялся крутить её в руках. Господин Дберал, сказал он немного растерянным голосом, Единственное, что я точно понял, так это, что вы не от мира сего. Да, это я могу сказать вполне определенно. То, что я увидел и услышал сегодня, просто не укладывается у меня в голове. Ваш корабль, а я знаю, что он у вас не единственный, в одиночку может победить целую скадру самых современных броненосцев. А если вы выйдете в море со всеми вашими кораблями, ведь нет на свете такой силы, которая могла бы противостоять вам. Боже, спаси тех несчастных, которые окажутся на вашем пути. Ввиду смятенное состояние моего гостя, я понял, что его нужно срочно приводить в чувство. Взяв со стола недопитую бутылку Шустовского, я налил не как обычно, маленькую серебряную стопочку, а половину стакана и протянул её губернатору. Тот залпом выпил содержимое, будто там была вода, а не коньяк. Алкоголь немного привёл его в чувство и упорядочил мысли. Взгляд фон Трупеля стал более менее осознанным. Он положил фуражку на стол и спешно стал застёгивать случайно растянувшуюся на кителе пуговицу. Итак, господин губернатор, начал я: вы познакомились с крейсером моей из кадры. Скажу честно, этот корабль один из сильнейших в своём классе. Да, действительно, из ныне существующих военных кораблей ни один не может сравниться по огневой мощи и многим другим параметрам с любым кораблём из моей из кадры. Теперь вы понимаете, почему Япония может считать себя побеждённой. Правда, Микадо пока так не считает. И мы постарались сделать всё, чтобы в самое ближайшее время до него дошла эта мысль. Точных планов я вам выдавать не буду, но скучно не будет. Господин Адмирал, а что вы намерены делать после того, как Япония будет окончательно повержена и подпишет с вами мир на самых выгодных для вас условиях? спросила шарашенный фон Трупель. Против кого вы тогда повернёте своё оружие? Мы бы хотели после победы над Японией зачехлить стволы орудий и заниматься обычными мирными делами, ответил я. Но нет мира на земле. И мы хорошо помним латинское выражение: "Севи спасем парабелум". Хочешь мира, готовься к войне, перевёл с латыни на немецкий фон Трупель, словарь римского историка Корнелия Непота. Но к войне с кем вы намерены готовиться, господин адмирал? "С вами, губернатор", сказал с улыбкой я. В переданном мне послании адмирала Тирпица было упоминание о необходимости противостоять непомерной экспансии одной из морских держав. который пренебрегает общепринтым законом и обычаем ведения войны на море и считает себя владычицей всех морей и океанов. Вот вам и ответ. Итак, Британии, тихо сказал фон Труппель, мы я так и думал. Вы знаете, господин адмирал, я совсем не удивлен. Недружественная Россия, политика Англии, которая к тому же является союзником и подстрекателем Японии, должна быть наказана. Я представляю, что сделают ваши корабли с британскими, если те самонадеянно рискнут вступить с вами в бой. Это будет избиение младенцев. Общее так и мы надо. Англия должна наконец избавиться от своей мании величия. Сила Англии не только и не столько в ее флоте, сколько в банках Лондонского сити, которые ворочают огромными суммами. Это их стараниями мрут дети в Индии, убивают буров в Африке, расстреливают в Бирме тех, кто хотя бы на словах пытается выступить против ненасытных английзя. Лондонским банкирам выгодно, когда русские и японцы убивают друг друга. Потом они решат, что ещё большую прибыль принесёт война между Германией и Россией. Никогда, с негодованием воскликнул фон Трупель. Немцы не забыли, что именно Россия была повивальной бабкой германского единства. И именно у России мы, немцы, разделённые на десятки государств, учились тому, что значит быть единым народом. Я не могу ответить за его величество кайзер, но сердца простых немцев с вами. И ведь не врёт, что интересно, подумалось мне. Он действительно верит в то, о чём говорит. Он фронтрут и продажал. Господин адмирал, а какие лично у вас мысли относительно моей державы? Кем вы её видите союзницей или соперницей? Германия и Россия самой судьбой уготованы жить в дружбе, осторожно начал я. Да, были в книге истории наших взаимоотношений чёрные страницы, когда мы воевали друг с другом. Очень хотелось бы перевернуть эти страницы и больше их никогда не открывать. Нам не нужна территории Германии, да и Германии вряд ли пошла на пользу попытка оторвать часть земель от России. В этом отношении нагляден пример императора Наполеона Бонапарта, которому удалось добраться до сердца России, Москвы. Но закончилс война не там, а в Париже, куда русские полки вступили вместе с войсками прусского короля. Я знаю, что благодарной Германии не забыло тех, кто сражался с Наполеоном при Лейпциге, Люцине и Бауцене. Да, верно, господин адмирал, подтвердил фон Трупель. И тем обидней, что Россия отвергла союз с теми, с кем вместе сражались против Бонапарта. И нашла себе союзника в лице тех, кто дважды в течение прошлого века приходил на землю России с оружием в руках. Нельзя вам возразить, это действительно так, ответил я, но сиё руковой ошибку сделали политики, запутавшиеся в хитроумных комбинациях. Это было неимоверной глупостью, которую можно и нужно срочно исправить. Союз с Францией это брак по расчёту, а не по любви. А вам, наверное, известно, что подобные браки не бывают прочными. Любовь, купленная за деньги, ненадёжна. И супруги в таких случаях на пропалу изменяют друг друга, особенно если жена панельной шлюха, больная всеми либеральными болезнями. Скажу больше: либерализм – это сифилис политики. фон Трубел ударил кулаком в кулак. Не могу не согласиться с вами, господин адмирал. Вы очень точны и емко дали определение противоестественному союзу России и Франции. Кстати говоря о политических изменениях, вы имеете в виду готовящийся к подписанию договор между Британией и Францией? Блеснул он своей осведомленностью. Действительно, как-то странно получается вступать в сердечные согласии с союзником врага своего союзника. Какой-то политический адюльтер. Хм. Вы правы, ответил я. Россия в самое ближайшее время расторгнет этот брак. Я думаю, что в силу своей традиционной политики Британии в случае каких-либо осложнений, возникших у Франции во взаимоотношениях с соседями, вряд ли полезет на континент защищать союзницу. А вот на море и в колониях британский флот может причинить другим державам много неприятностей. Мой собеседник впился в меня взглядом. "Господин адмирал, вы говорите абсолютно правильные слова. На море мы пока не можем противостоять британскому флоту, пока не можем одни. А вот если в союзе с теми, кто так же, как и мы, ненавидит этих зазнавшихся островитян?" Намёк был более чем прозрачен. Германию с нами губернатор Цендау приглашала нас на белый танец. Только вот кто в этом вальсе будет вести? Впрочем, пока это был только намёк. Господин губернатор, к сожалению, у меня сегодня ещё очень много дел, сказал я, поднимаясь с кресла. Поэтому, несмотря на всю приятность нашей беседы, я вынужден её прервать и попрощаться с вами. Передайте вашему командованию, что мы со вниманием отнесёмся ко всему, что было высказано в письме адмирала фон Кирпица, и постараемся довести до него суть нашей сегодняшней беседы. Я полагаю, что наша встреча с вами не последняя. Капитан Сурзеев фон Трупев вскочил, вытянулся, одёрнул китель. И привычным ловким движением нахлобучил на начинающую лысеть голову свою белую фуражку с каскардой казирмарини. Я, Вольгер, контр-адмирал, начал он торжественно: "Поверьте, это самый необычный и самый удивительный день в моей жизни. Я обещаю во всех подробностях довести до адмирала фон Тирпিৎца всю информацию о нашей беседе и о том, что я увидел на крейсере Москва. Я думаю, что моим докладом заинтересуется сам император Вильгельм II". Возможно, мне придётся в самое ближайшее время отправиться в Берлин для личного доклада кайзеру. Я думаю, что наши с вами мысли найдут понимание у моего повелителя. Правый катер с крейсера Ганза давно отчалил от трапа Москвы. Скорее сам крейсер, похожий на белокрылую чайку, густо задымив трубами, направился в сторону Цюндао. Я стоял на палубе Москвы и думал: Вот и просошёл наш первый внешнеполитический контакт с представителями одной из ведущих европейских держав. Кажется, он прошёл на должном уровне. Я думаю, что доклад фон Трупеля в Берлине выслушают с особым вниманием, и вскоре нам предстоит встреча с лицом более высокопоставленным, чем губернатор Цендау. Вот только с кем? Скорее всего, новую делегацию возглавит адмирал фон Тирпиц. А может быть, вообще он бы нет? Мне было известно из исторических книг о страсти Кайзера к путешествиям, склонности его к авантюрам и о любви к морю и кораблям. Так что вполне вероятно, что вскоре к нам пожалует сам император германский Вильгельм II Гугенцоллерн. Прочим, поживём увидим. 21 февраля 1904. Утро, станция Чита, поезд литера А. Великий князь Александр Михайлович. Говорят, что бывают в жизни человека мгновения, определяющие всю его последующую судьбу. Вчера был именно такой день, и не только для меня он стал переломным. Мишкин, попрощавшись с гостями из будущего, сел на своего жиребца и всю дорогу, пока мы ехали через Байкал, пребывал в мрачном раздумье. А когда наш состав отошёл от станции Танхой, Он долго курил в тамбуре, смоля папиросы одну за другой, а потом, закрывшись в своём купе, напился как сапожник. Весь день из-за двери купе были слышны проклятия, плач, звон стакана. Утром же Мишкин вышел из купе притрезвевший, бледный и какой-то постаревший. Вызвав деенщика, он велел вынести из купе пустые бутылки и невыпитое спиртное. Сандро, сказал он мне. Я дал себе зарок больше не пить вообще. И жить не надо теперь так, чтобы не позорить ни себя, ни свою семью. Я не должен больше быть таким, каким я был там и тогда. Я должен теперь жить так, как повелел всем нам наш великий праде-император Николай I, который говорил: всякий из вас должен помнить, что только своей жизнью он может искупить происхождение великого князя. Ольга тоже не находила себе места. Едва поезд тронулся, она схватив подаренный нам прибор, который пришельцы называли ноутбуком, Бросила свой купе, включила его и стала лихорадочно просматривать картинки и тексты, чудесным образом всплывавшие на экране. Так продолжалось несколько часов. Потом Ольга, вся какая-то опустошённая, прошла в купе от Саян и, и попросила её исповедовать. За ужином она сидела, погружённая в себя, смотря на окружающих каким-то пустым, тусклым взглядом. Я попытался с ней заговорить, чтобы отвлечь от дурных мыслей. Но она слушала меня рассеянно, отвечала не охотя и не впопад, словно сомнабула. Я даже начала поосаться за её душевное здоровье, но отец Иоанн на вечернем чаепитии сказал мне, что у великой княжны скоро всё придёт в норму. Дух её силён, но сейчас он в сильном смятении, успокоил меня наш духовник. Пусть она успокоится, поспит, помолится. Всё пройдёт, хотя никому из нас, выслушавших откровение посланцев из будущего, отныне не будет покоя. тяжек крест познания ведь как написано в книге экклезиаста и много видело сердце моё и мудрости и знания так придам же я сердце к тому чтобы мудрость познать но познав и безумие и глупость я узнал что и это пустое томление ибо от многой мудрости много скорби умножающий знание умножает печаль я понял что и у самого отца и анна на душе не спокойно впрочем разве может быть спокоен на душе у любого нормального человека в здравом уме и трезвой памяти который заглянув в зияющую перед ним бездну, узнал, что ожидает его самого и его близких, и увидел, как рушится создаваемая веками держава, погребая под своими обломками миллионы людей. Что касается меня самого, то я тоже был потрясён развернувшейся передо мной картины грядущей катастрофы. Но особо запомнились слова самого пожилого из пришельцев из будущего, капитана Тамбовцева Александр Васильевич. При таком небольшом чине он пользовался большим доверием и уважением со стороны окружающих. Вот он при расставании шепнул мне на ухо: «Не вешайте носы теско, ведь еще ничего не предопределено. Делайте, что должно, и досвершится, да что суждено. Господь протягивает вам руку помощи и дает еще один шанс остановиться на краю пропасти, и вы должны использовать его. А коль упустить этот шанс, будете прокляты на вечность своим народом». Я крепко-накрепко запомнил те слова. Как мне показалось в тот момент, его устами со мной говорил посланный Господа нашего того самого, каким я представлял его в детстве, и отныне все дела мои и действия призваны будут спасти мою семью, мою страну и мой народ. Только вот понимать, что есть добро, что есть зло, мне придется самому. За окнами вагонов замелькали подъездные пути, какие-то станционные строения, стоящие вагоны и низенькие деревянные дома. Мы прибыли в Читу. Здесь мы простоям около двух часов, нам осмотрят вагоны и прицепят новый паровоз, загруженный углем, и заправленный водой, после чего мы тронемся дальше. А пока железнодорожные служащие будут заниматься своей привычной работой, Карл Иванович успеет зайти в здание телеграфа на станции и отправить несколько шифр-телеграм. Когда мы говорили с пришельцами из будущего, я понял, что они еще не знают точно, где им предложат расположиться по прибытии в Санкт-Петербург. Ехидря они туда в неизвестность, ведомые только своим долгом. А наши придворные интриги это дело долгое и нудное. Лучше всего было бы сразу ввести их на высший уровень нашей придворной жизни. И я решил предложить им для проживания свой дворец на Мойке, подаренный мне покойным императором Александром III 10 лет назад после моей женитьбы на его старшей дочери Ксении. Услышав об этом, Александр Васильевич вопросительно переглянулся с Ниной Викторовной. Институт лезгафта с вопросительной интонацией сказал капитан Тамбовцев. Нина Викторовна утвердительно кивнула. Видимо, она тоже знала, где находится и как выглядит мой дворец. Только я не совсем понял, какое отношение к нему имеет уважаемый мной Петр Францевич Лесговт, профессор Санкт-Петербургского университета и создатель новой системы физического воспитания. Но я промолчал. Об этом можно будет спросить потомков как-нибудь в другой раз. Нина Викторовна и Александр Васильевич приняли мое предложение. Место расположение моего дворца их вполне устроило. Напротив Новой Голландии до зимнего дворца и других важных государственных учреждений недалеко. Да и гвардейский флотский экипаж, можно сказать, совсем рядом. Там многие помнят и уважают меня. Теперь было необходимо сообщить о гостях, следующих в летерном поезде, моей дражайшей супруге, чтобы наш управляющий заранее обо всём распорядился. Ну, там приготовил комнаты для посланцев и сопровождающих их людей. А из коретных сараев и садвара убрал все лишнее, чтобы там можно было разместить их боевые машины. Еще я дал Нине Викторовне два коротких рекомендательных письма. Одно было адресовано моей супруге, а другое августейшей теще. В итоге Карл Ванч отправил несколько телеграмм, и две из них отправились в Санкт-Петербург. Первая предназначалась лично для Ники. В ней я сообщал, что встретился с интересующими его господами и нашел их предложения весьма интересными. А также, что на время пребывания в столице те согласились остановиться в моём дворце на Мойке. Вторая была для моей супруги. В ней я поручал Ксении сделать все необходимые приготовления для встречи нежданных гостей. В конце я написал: "Дорогая, эти люди везут с собой наше будущее и будущее наших детей. В их руках наша жизнь и наша смерть". Чита осталась позади, через 3 дня рано утром наш поезд прибудет в порт Артур. Получилось чисто случайно, что все мы четверо посвященных собрались в салон вагоне. Нам надо было поговорить. Никто из нас не мог более нести нож у знания внутри себя. Один из моих братьев, большой поклонник французского парламентаризма, мог бы назвать это сборищем комитетом четырех. Ну и пусть мы ведь не делаем ничего предосудительного. Поначалу мы все дружно посмотрели на непривычно тихого и задумчивого Мишкина, вернее уже не Мишкина, Михаила. Теперь после всего случившегося его лучше называть так. Годы без шабашных ушалопайств остались прошлым, и мальчик наконец-то повзрослел. Смущённый нашим молчанием, Михаил приоткрыл глаза, покраснел, сжимал и разжимал кулаки. Потом ему это, видимо, надоело, и он с некоторым вызовом сказал: "Ну что вы так смотрите? Ники жив и здоров, дай бог каждому. А я совсем не рвусь царствовать. Но если всё опять повторится, то не сомневайтесь, в этот раз я не струшу". Он обвёл нас жалобным взглядом. И на этой самой японской принцессе, как её там, Макако вроде, тож женюсь, если так надо для пользы России. Не Макако, а Масако, назидательно сказала Ольга. И вообще, это пока только наши благие пожелания. Ещё ничего не решено, ведь сначала надо закончить войну, подписать мир и уговорить как саму принцессу, так и её солнцеподобного папашу. А он тот ещё упрямец. Так что ты, братец, заранее не горюй, ещё может ничего и не получится. Но я, собственно, хотел сказать вот что: Давайте будем откровенны хотя бы между собой. Меня ужасает та картина, которую нам обрисовали Александр Васильевич и Нина Викторовна. Фактически, чтобы не допустить краха империи и революцию, в ней должны совершить мы сами. При этом против нас будет как большинство мужиков, по природному своему консерватизму не жалующих перемен, так и всё так называемое высшее общество, привыкшее жить не работая, словно стрекоза из басни Крылова. Я даже не представляю, что может произойти. Если нам удастся сохранить в неприкосновенности все ныне существующие порядки, войну выиграть возможно, тем более, что это вопрос уже почти решенный. Но как нам выиграть после этого мир? Ведь чтобы по-настоящему ввести Россию в число мировых держав, нам придется делать вещи, которые наш правящий класс воспримет в штыки, а во вне, во всем мире у нас нет и по определению не может быть надежных союзников. Скорее наоборот, все наши соседи будут стараться нанести нам максимальный ущерб. и всячески затормозить развитие России. Мы все знаем, что Ники ведет страну в пропасть, но мы точно не знаем, какой путь не грозит нам великими потрясениями. Да у людей из будущего, у которых посла на нам Господь есть, кое-какие готовые рецепты. Но не забывайте, что применялись они тогда, когда империя уже пала и господину Сталину нужно было начинать все заново. Она сделала небольшую паузу, испытующий, глядя на нас, затем уже другим, гораздо более тихим голосом добавила. С Андро Мишкин, думайте, но помните, чтобы вы не решили, возможно, лишь одно: или Россия подомнет мир под себя, или мир раздавит Россию. Полвека назад была Крымская война. Мы все помним, как Европа объединилась, чтобы поставить предел русскому влиянию. Потом то же самое повторилось на Берлинском конгрессе после победоносной для нас войны за освобождение славян. Господин Тамбовцев прав. Скорее всего, нас вынудит воевать против всей Европы. И твоя мишка на женитьбе на японке есть свою рода страховку, что Япония снова не начнет войну с Россией, когда та будет сражаться на Западе. Но наследник престола Алексей, как и в тот раз, скорее всего родится больным. Как я понимаю, то что цесаревич мог в любой момент умереть от мельчайшей царапины сильно расшатывало власть. Я и не представляла, что среди моих родственников столько желающих сесть на трон брата. Раз Путин это опять же, будь он не ладен. Необходимо, чтобы нити наследовали твои с японкой дети. Но как это сделать, я ума не приложу. Алекс ведь просто взбесится. Она так мечтала родить моего брата наследника цесаревича, а тут такое. Михаил задумчиво покачал головой. Забудем, сестренка. Наше дело царское. Жениться не на том, кого любишь, а на том, на ком выгодно для страны. На счет наследования надо будет отправить в Госсовет нашу мама, а уж там наша палата лордов решит вопрос в нужную сторону. Мама, когда захочет, может быть, чертовски убедительно. Я кивнул. Только делать это надо почти сразу, как подтвердится болезнь ребенка. Но не это главное. Главное в том, какой мы хотим видеть Россию. Да, как сказала госпожа Антонова, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А ведь есть разные пути достижения государственного богатства и здоровья. В четвером мы сможем во многом убедить Ники, но для этого мы должны хотя бы знать, в чем его убеждать. К примеру, какое крестьянство нам нужно? фермеры хуторяне по Сталину или общинники артельщики по Сталину как человек своего класса я выбрал бы первый вариант а как государственный муж второй почему же спросил Михаил ведь и сейчас крупные хозяйства которые у нас едва одна десятая производят половину всего хлеба в России пусть их будет больше э нет ответил я если основная масса крестьянства нищие то она не покупает ничего из промышленных товаров а это значит что в России невыгодно строить новые заводы фабрики А нам в будущем нужна промышленность, причём промышленность должна быть такой мощщи, чтобы многократно превзойти все наши вчерашние самые смелые мечты. И ещё, нищий мужик это не опора тронной порядка, сухая солома для пожаров мятежей и революций. А нам нужно спокойствие в народе. Но как сохранить спокойствие, когда потребуется миллионами переселять мужиков на новые места? Откуда взять для этого деньги, как всё организовать, чтобы наши чиновники кзнокрады всё не растащили? Не знаю. Отец Иоанн, до того слушавший нас молча, перекрестил сначала меня, потом Михаил и Ольгу. "Думыть, думыть и дети мои", проговорил он. "Об одном только забыли вы. Церковь наша православная погрязла в лени и самолюбовании, христианские начала попраны, всюду развраты блудодейства. Священники чиновниками стали, о душе совсем забыли, а задачу церкви не меньше, чем у государства, души ведь тоже надо биходить, а не только тела". Великая Россия должна стать воистину самодержавной, воистину православной и воистину народной. Патриарх нам нужен, господа Романовы, пастырь строгий, но справедливый. Но где нам взять такого? Я взглянул на нашего духовника. Отец Иоанн, вы всё так хорошо сказали нам, что я подумал о том, что лучше вас кандидата на патриарший престол никого нет. Единственный вам нужно будет принять пострик, но я думаю, что в этом проблем не будет. Ну а кто сейчас более авторитетен, чем вы в делах духовных на Руси? Здоровье у вас, конечно, не очень. Но вот прибудем в порт Артуры, сразу сдадим вас на руки к врачам из будущего, пусть они вам и займутся. Мне вот Александр Васильевич говорил, что там такие кудесники есть, что чуть ли не мертвых на ноги поднимают. И не надо отказываться, ведь, как говорится в Евангелии от Луки, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много веры, из того больше взящут. Грех это смертной гордыни, замахал руками отец Иоанн. Не скушайте меня, недостоин я патриаршего белого уклобука. Я покачал головой. Отец Иоанн, ведь вы сами говорили, что люди из будущего есть посланцы Божьи, говорили, да и сейчас от своих слов не отказываетесь. А слышали вы, какой ад нас ждет, если мы не будем делать все возможное и невозможное? Каждый из нас и я и Михаил и Ольга и государь и государнина Александра Федоровна... И государьни Мария Фёдоровна, как и многие другие, должны нести свой крест безропотно. Ведь как гласит Евангелие от Матфея, так будут последние первыми и первые последними ибо много званных, а мало избранных. Для спасения нашей родины и народа нашего мы первые готовы стать последними. Вы же, пастыри, должны вносить в общество гармонию, покой и благоготворение, а ещё веру в то, что всё делается во благо. Немного помолчав, я подвёл итог этого затянувшегося разговора. Отец Сян, я понимаю, что легко никому не будет, но выбора у нас нет. Мы можем надеяться только на чудо, а чудо происходит лишь тогда, когда человек верит в него, ибо говорил Господь: "Повери в Него, и да будет вам". Отец Сян встал и широко перекрестился. Аминь. Если будет на то воля Господа нашего и решение государя о возрождении патриаршества, то я согласен. Иисус терпел и нам велел. Потерплю и я эту юдоль скорби. Он по очереди перекрестил всех нас. Благослови вас, Господь. От всего этого разговора у меня осталось впечатление, что мы еще слишком мало знаем о нашем будущем, чтобы принимать какие-то конкретные решения. Конечно, понятно, что так жить дальше нельзя. Но ведь разве ж не это понимание потом толкнуло многих уважаемых людей в заговор против государя? Разве не с самыми лучшими намерениями предъявляли они Ники свой ультиматум в феврале 17-го? А потом получили то, что заслужили. И бы хотели они сделать как лучше, а вышло чёрт-и-что. Поэтому нам надо учиться, учиться ещё раз учиться, чтобы вместо старых ошибок не наделать новых. 21-е 8 февраля 1904 года. Вечер где-то между Новосибирском и Омском, поезд литера А. Капитан тамбовцев Александр Васильевич. Бесконечные таёжные леса, засыпанные снегом кедры и сосны навевали на меня лирическое настроение. Половина пути позади. Чем дальше на запад, тем более обжитые места мы будем проезжать. О, матушка Русь, ты и огромные, и пустынные. Лишь редкий ханты или манси бродит по этим просторам с кремнёвым ружьём времён Наполеона, а то и с прадедовским луком. Видимо, те же настроения буревали наших спутников. Смотрит задумчиво в окно Андрей Августович Эбергард. Быть может, эти бесконечные леса напоминают ему сидую штормовую Атлантику. Пригарюнился у вагонного окна, читающий электронную книгу рот мистер Познанский. Да, правы были древние: от многих знаний многие печали. Мокрый прапор Морозов тихонько тирзает в углу расстроенную древнюю гитару и выходит у него нечто длинное и унывное, как песня казахского акына. Радости столько, что с ума сойти можно. Старлей Бесоев не выдерживает, отбирает у прапора гитару и забирает того на внеплановый обход постов. И снова тишина. Я знаю, какую книгу читает сейчас жандармский рот мистер, ибо сам её ему и дал. Елена Прудникова. Битва за хлеб. Ужасный леденящий душу повествование о бедственном существовании российского крестьянства и о методах, какими в нашей истории красный император Сталин решал эту проблему. И решил, по моему мнению, ровно на 40 лет до левадских идиотских экспериментов Хрущёва, когда всё пошло в разнос. Мне было любопытно наблюдать за сменой эмоций на лице нашего милейшего жандарма. Не каждому дано узнать, слава богу, в какую выгребную яму может провалиться Россия, так называемая золотой век. если не принять экстренных мер. Правда, экстренные меры превратят серебряный век в век стали и электричества. При этом возможно удастся обойтись без стольких жертв, сколько их было в нашей реальности. Жандарм осторожно отложил в сторону читалку и произнёс: Господь всемогущий, спаси и помилуй нас грешных. Рот мистер перекрестился и посмотрел на меня. А вы-то, Александр Васильевич, что скажете? А что вам сказать, Михаил Игнатьевич? ответил я. Вы не совсем корректно вопрос ставите. Уротместер вздохнул. Крамольная же ты книжка, Александр Васильевич, устои империи подрывает. Ну да, устои подрывает, кивнул я, притворно соглашаясь. Только учтите, что эти устои были давно уже подточены. Началось всё указом о вольности дворянства 1762 года, а окончательно подкосил их проведённая через 100 лет крестьянская реформа 1861 года. Теперь эти самые устои прогнили настолько, что при малейшем толчке они рухнут вместе состоящим на них зданием российской государственности. Конечно, кое-кто это понимает и пытается что-то делать. К примеру, тот же Сталыпин, нынешний Саратовский губернатор, кстати, в движении с фон Плеви. Став премьер-министром России, он попытается подвести подпорки под покосившееся здание, но безуспешно. Точнее, кое-какие положительные результаты его реформы даст, но основного вопроса не решит. А основной вопрос для нынешнего крестьянства это выкупные платежи без земли. И как следствие, миллионы крестьян, которые из года в год не могут выплатить эти проклятые платежи, и из-за этого живут буквально натуральным хозяйством, как в средневековье. Какая уж тут механизация, какие удобрения. Всё мало-мальски накопленное уходит на оплату недоимк по выкупному платежу. Общинные земли делятся на всё возрастающее количество хозяев. что привело к тому, что крестьянский надел в среднем составлявший в шестидесятых годах прошлого века четыре целых восемь десятых десятин на мужскую душу, нынче едва дотягивает до двух целых восьмидесятых десятин, а те, кто бросил свои наделы, подался в город на заработки, пополнил армию так называемых фабричных рабочих, которых нещадно эксплуатируют хозяева, а потом, когда выжмут из них все соки, выкидывают на улицу. Господин Рот мистер обратился к Познанскому: "Вы хорошо знакомы с ситуацией, сложившейся в империи. Скажите мне, кто первый заводил при массовых беспорядках? Не те ли самые бывшие крестьяне, которые в городах растеряли все положительные качества, присущие российским крестьянам, но вобрали в себя все пороки городских бысиков?" Именно так Александр Владимирович угрюмо ответил тот. Из этой категории так называемого пролетариата и выходят те, кто всегда готов участвовать в погромах и в бесчинствах. и в сопротивлении властям. А вы что предлагаете? Андрей августович Гебергард, заинтересовавшись нашей беседой, подсел к нам поближе. Господа, я обвёл взглядом своих собеседников. Согласитесь, что при огромности фактически незаселённых просторов России слова о лишних людях звучат по меньшей мере издевательски. Вот Дмитрий Иван Шменделеев пророчил Российской империи к 50-му году миллиардное население. из которого ровно половину должны составлять великорусы, белорусы и малоросы. А вышло вышло так, что Сибирь и Дальний Восток так и остались малонаселёнными. Не до того было людям, говорящим по-русски. Всё это время они отражали вражские нашествия или истребляли друг друга. Так всё же Познанский подпёрщук рукой. Есть ли выход из создавшейся ситуации, а если есть, то какой? Нет безвыходных положений, есть положения, в которых нет входа. Попробовал пошутить Яйки, внул за окно. Из европейской России надо оперативно изъять те самые сорок миллионов лишних мужиков и переселить их за Урал, вдоль Транссиба и КВЖД. Убрать всех голодных без лошадных, кому нечего терять, но кто еще готов прячься в работу. Это даст облегчение ныне существующему в европейской части России сельскому хозяйству и подстегнет развитие промышленности. Жандарм покачал головой. Последний вопрос, Александр Васильевич. А где ж тут связь? Как уменьшение количества населения может улучшить хозяйство да ещё поднять промышленность? Господа, вы можете сами сделать выводы, ответил я. Сокращение крестьянских хозяйств в европейской части России увеличит надел оставшихся. Отмена выкупных платежей недоимк по ним стимулирует механизацию сельского хозяйства и применение минеральных удобрений. Вот вам и стимул для развития соответствующих производств. Но ну а государство должно бдительно следить, чтобы этот спрос покрывался в основном за счет внутреннего российского производства, а не за счет импорта. Своего рода протекционизм, который постигнет развитие отечественного производителя. Я слегка прокашлялся и продолжил. Насчет помещичьих имений. Большинство из них давно уже заложенные, перезаложенные, являются таковыми лишь по названию. Государство должно выкупить их и на базе этих имений основать то, что в нашем времени называлось совхозами. То есть государственное сельхозпредприятие, где работники получают твёрдую зарплату плюс премии за хорошую работу. Это не батрак, который отрабатывает взятый в долг. Но теперь, господа, вернёмся на минутку на землю, то есть в деревню. Урожай сам 3, сам 4 в крестьянских хозяйствах это просто позор. Для сравнения, в той же Германии с применением удобрений, передовых агротехнологий урожай выше на порядок. Но Если даже направить в силу достаточное количество агрономов и начать продажу удобрений, то вряд ли сходу удастся переломить вековой консерватизм крестьянской общины. В то же время, община может быть и полезна, например, как база для создания коллективных крестьянских хозяйств или кооперативов. Тут важно не название, эффективность подобных форм ведения сельского хозяйства доказали израильские кибуцы, признанные одними из самых удачных сельхозпредприятий. Но и общины, ставшие колхозами, Могут противостоять деревенскому кулаку мироеду, своего рода крестьянскому шейлоку, который нещадно эксплуатирует своих жадных сельчан, давая им деньги в рост под большие проценты. Он же кулак мироед держит единственную в деревне лавочку, в которой продает односельчанам товары с большой наценкой, и он же скупает по дешевке выращенную другими сельхозпродукцию, перепродавая ее потом в три дорогу в городе. В этом отношении кулаку не дадут развернуться сельские потребкооперативы, крестьянский банк, который может всудить крестьян деньгами под нормальные, не грабительские проценты, а также заградительные конторы и прочие структуры, закупающие продукцию напрямую у производителей. Я посмотрел на своих задумавшихся собеседников. Вознанский иронически усмехался, Айбергард задумчиво смотрел в окно. Хорошо, сказал жандарм. На словах это все это выглядит очень даже заманчиво. Только что вы с выселенными делать собираетесь? Ведь были уже программы переселения, но предложенного вами масштаба они ни в коем разе не достигали. Это ж подумать только, сорок миллионов. Я на это ответил: Да, но теперь у России имеется транссибирская магистраль, стараниями князя Хилкова в стране строятся ежегодно сотни километров новых железных дорог. Теперь можно перевести на Восток все необходимое для заселения Сибири и Дальнего Востока. Но одновременно с колонизацией в Сибири и на Дальнем Востоке надо провести и индустриализацию. Для новой переселенческой программы необходим целый комплекс подготовительных мероприятий. Прежде всего надо законодательно установить льготы для тех, кто намерен отправиться на освоение новых территорий. Подъемные, освобождения на определенное количество лет от налогов – это крайне необходимо для переселенцев. В Сибири крестьян лучше всего селить компактно. В тех суровых местах крайне нужна взаимовыручка, помощь в обработке земли, в строительстве села. Таким образом, через год-два сложится новая община. Привычка к совместной работе позволит крестьянам легче и безболезненно объединиться в коллективные хозяйства. Государство же может поманить их туда пряниками, предложить по льготным ценам сельхозинвентарь, лошадей и молочный скот, птицу. Но тоже продемонстрируют икнут. Всё это продавать не по дворам, а на всю общину разом. И сразу заключать собственный договор о том, что первые 15 или 20 лет община работает как картель по совместной обработке земли и обязуется выполнять рекомендации агронома. 2/3 посевных площадей засевать по государственному плану, 1/3 свободно. Госзаказ выкупается по твёрдой цене. Также по твёрдой цене поставляются семена, племенной скот, удобрения, услуги машин. Но уезд необходимо одна машинно-тракторная станция и один племенной конный завод. В смысле для разведения рабочих пород лошадей, привычных к суровому сибирскому климату и более выносливых и работоспособных, чем нынешние крестьянские лошадки, которые плуг то не всегда могут потянуть. Все это должно стать основой для создания в Сибири мощной промышленности на новой технологической базе, в первую очередь селить переселенцев вокруг будущих промышленных узлов. Да, паи в артели должны быть неделимыми, следовательно, все сыновья крестьянина, кроме одного. должны заранее выучиться на разные специальности и найти себе работу в промышленности не обязательно в городе на селе появится немало новых специальностей которые там будут востребованы поэтому в новых местах сразу начинать вводить всеобщие четырёхклассные а потом и профессиональное образование уважаемый александр василич кто построит эти заводы спросила бергард вы имеете в виду тех кто будет расчищать территорию под стройплощадку и копать землю под фундаменты Это могут делать сезонные рабочие, которые будут по мере надобности кочевать от одной стройки к другой. Местные крестьяне могут работать лишь в зимнее время, после окончания сельхосработ, но зимой фундаменты не закладывают и деревья не корчуют. Ну а возведение стен, установка станков и прочего оборудования это дело профессионалов. Могу вам сказать, что в это время профессии каменщика, сварщика или монтажника станут самыми престижными и самыми высокооплачиваемыми. Нет, я спрашивал, откуда взять деньги на все это. Ах, во деньгах! Мы тут после Байкала обменялись с наместником радиограммами и перекинули, что на два первых таких агропромышленных ядра на Квантунии в районе Фузана мы, скинувшись денег на скребем, призовы и там контрибуции с Японии и другие источники, о которых мы пока распространяться не будем. Великий князь Александр Михайлович согласился войти в дело, он собирался государя уговорить миллионов десять личных денег вложить. Зао белый медведь. Как вам такое название? А потом вы даже не представляете, насколько прибыльным может быть подобное высокомеханизированное вертикально интегрированное производство по сравнению с местным. Дальше всё по законам бизнеса. Прибыли вкладываются в развитие новых производств и привлекают новых пайщиков и новые деньги. Вложишь в это дело казна, так вообще замечательно. Я перевёл дух и продолжил. Но при этом вот что самое важное. Порядок в управлении должен быть идеальным. Причина 9 из 10 всех провалов программ переселения из измученний переселяемых заключалась в вороватости чиновников. Необходимо ужесточить нынешнее уголовное законодательство: за казнокрадство или смертная казнь или высылка за Урал. Чиновничеству надо накрепко вбить в голову, что красть у государства не только преступление против всех божских и человеческих наставлений, но и смертельно опасное занятие. Не могу возразить тебе, генерал-жандарм. Иногда самому хочется всех этих мздоимцев и казнокрадов перевесить. Только как вы собрались охранять собственность? А, понял. В деле доля государей, казённые деньги. Тогда да, однозначно, по указу Петра Алексеевича можно вешать и за копейку. Ну, за копейку как раз только высылать, ответил я. А вот если суммы большие или через этого вора люди пострадали, то вешать однозначно. Например, спёрчи нужу все помашествования, выделенные переселенцам и пытаться им же продать эти продукты за деньги. Кто истории такое частенько бывало. Вот с такими людьми можно даже на мыле экономить. Но это еще не все. Впрочем, о порядке на заводах мы поговорим позже. Вы мне пока на слово поверьте. Если с русскими людьми поступать как с человеками братьями во Христе, а не как со скатон бессловесным, они и горы свернут, и море на их месте вырвет. Недаром светлейший князь по тем кентаврически говорил: деньги не что, а люди все. И ведь отстроил же на Воросью и Тавриду за те же десять лет. А ему сложнее было не тракторов, не железных дорог, только всё это, господа, потребует высочайшей согласованности и упорядоченности, а ещё концентрации всех сил России. Да и чтобы нас, пока мы перестраиваемся, не втянули в новую войну. Вот так. Всё это надо ещё раз продумать и проработать, чтобы не сделать хуже. Александр Васильевич, а почему, по вашему мнению, вся новая промышленность должна быть за Уралом? тихонько спросил меня Познанский, когда Эбергард, извинившись, ушёл в свою купе. Почему не Москва, а не Петербург, не Киев, не Ньююзевка? Во-первых, Михаил Игнаич, про две мировые войны, что были в нашей истории, вы уже слышали, ответил я. Дважды нам приходилось эвакуировать из европейской части России заводы и фабрики, часто под угрозой захвата противником, под артобстрелом и бомбёжкой. Лучше уж создать несколько индустриальных центров за Уралом, подальше от европейских границ, откуда на нас столетий именно подали. И поближе к местам рождений полезных ископаемых, пока неизвестных и открытых уже в наше время. Сибирь в XX веке дважды спасала Россию. В Великую Отечественную войну, когда на её территории заработали, стали производить боевую технику, эвакуированные из европейской части страны фабрики и заводы, а сформированные и обученные дивизии сибиряков сдержали натиск германцев на Москву, а потом разгромили в жесточайшем сражении у стен первопрестольной. Второй раз После так называемой перестройки, когда лишившись значительной части своей территории, наша страна напоминала Русь после нашествия Батыя, сибирские нефть и газ позволили спасти российскую экономику и выжить. Кстати, Сибирь спасла Россию и в XVII веке, когда после смуты государство лежало в руинах. Сибирская мягкая рухлядь, меха стали универсальной валютой, на которую за границей закупалось оружие, новые передовые технологии, нанимались и иноземные мастера. Наконец, взятки мехами помогали российской дипломатии решать многие вопросы. И вот в наше время за океаном находится человекоподобный зверушки, заявляющий, что богатства Сибири должны принадлежать всему мировому сообществу. Если сибиряков будет не 50 млн, а 500, никто об этом и пикнуть не осмелится. Поверьте мне, там в недрах Сибири, Дальнего Востока и российского Севера Скрыты такие сокровища, с которыми не сравнятся ни Кландайку, ни Австралию, ни алмазным копьем Южной Африки. Походно верю вам, сказал рот мистрев стал. Позвольте откланяться, надо ещё раз проразмыслить над книгой и вашими словами. Только вот государь наш быстро загорается и к несчастью быстро тухнет. Знаю, вздохнул я, и потому там, где товарищу Стальну можно было перейти на пролом, мы должны возвращаться со всякими зао. Но надеюсь, Господь не оставит нас своими милостями. Боитесь просить милости господних? Усмехнулся жандарм. Ведь вы можете их получить. Честь имею. 22-е, 9-е февраля 1904 -го года. Вечер. Берлин. Кабинет морского министра Германской империи адмирала Альфреда фон Тирпица. В дверь кабинета тихо, бочком вошла дюшант морского министра. Экселенс, обратился он к своему начальнику. В приемный ждет капитан Сурзеев фон Тротта. Он просит срочно принять его у него для вас экстренное сообщение. Пусть войдет, сказал адмирал Тирпиц. Тридцати шести летний Адольф фон Тротта сравнительно недавно работал в министерстве, занимаясь делегатным делом военно-морской разведкой. Он курировал Тихоокеанское направление. Оно было ему хорошо знакомо. Всего несколько лет назад фон Тротта служил в Восточно-Азиатской крейсерской эскадри Германииского флота командуя миноносцем. Ваширший офицер после подчёркнуто чёткого приветствия сразу перешёл к делу. Господин адмирал, сегодня утром поступила срочная информация от нашего агента в Британском адмиралтействе. Ему удалось получить сведения, касающиеся одной тайной операции. которых корабли Роял Нави собираются провести против русских на Дальнем Востоке в непосредственной близости от нашей базы Циндаль фон Кирпиз прищурился. Докладывайте, Адольф. Это очень важная информация. Запомните, все, что касается происходящего в районе боевых действий у побережий Японии и Кореи, необходимо сообщать мне без промедлений. И еще, этими событиями интересуется лично Кайзер. Так точно, господин адмирал, я помню об этом. фон Троткивного главой. Поэтому я направился к вам сразу же после получения шифровки от нашего агента. Капитан Сурзе раскрыл папку. Итак, агент сообщает, что штаб Британского флота, получив указание от первого лорда адмиралтейства при личном одобрении премьер-министра Великобритании, начал разработку операции, заключающейся в провокации против одного из кораблей Российского императорского военно-морского флота, который осуществляет контроль над судоходством в водах Жёлтого и Восточно-Китайского моря. Предположительно, всё случится в районе Гавы near Шанхая. При этом капитан Сурзей замялся. Целью провокации будет не обычный русский крейсер или канонерка. Фон терпец насторожился. Провокация будет направлена против русского корабля, входящего в эскадру контр-адмирала Ларионова? И именно так, господин адмирал, кивнул Фон Тротта. Британцев интересуют только эти корабли. Я не готова на всё, чтобы захватить один из кораблей с кадры адмирала Ларионова и взять в плен членов его команды. Продолжайте, Адольф, сказал фон Тирпец. И ради всего святого, постарайтесь не упустить ни одной даже самой мельчайшей детали из сообщения нашего агента. Это очень важно для будущего Германской империи. Фон Тротта продолжил свой доклад. Агент сообщил, что британцы собираются использовать весьма подлую тактику, Из Гонконга в направлении Шанхая выйдет обычный грузопассажирский пароход, который уже в море поднимет французский флаг. До Норве, торни выдержав, выругался фон Тирпец. Эти джентльмены могут быть джентльменами только у себя на острове. В других местах они ведут себя как подлые обманщики, не имеющие понятия ни о правил ведения войны, ни о чести и совести. Господин адмирал, трюки с чужим флагом они проделывали уже не единожды, заметил капитан Сурзе. К примеру, при подготовке нападения на русский порт Петропавловск на Камчатке во время Крымской войны, британский военный пароход вёл разведку русских позиций под флагом S.I.S.H. Извините, аддольф, что я вас перебил, сказал фон Тирпец, но я не смог сдержать негодования, услышав о подлых приёмах, к которым прибегают эти лаймис. На этом судне под флагом Франции в трёмых и надстройках будут спрятаны британские морские пехотинцы, продолжил доклад фон Тротта. Англичане рассчитывают, что русские, осматривая все следующие в направлении Японии суда на предмет военной контрабанды, захотят проверить и это судно. При приближении русского вспомогательного крейсера в этом районе обычно находится один из двух их однотипных крейсеров Смольный или Перекоп. Британцы поднимут флажный сигнал: "Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи" и вывесят на реях чёрные шары. Словом имитируют неисправность двигателей. А когда русский корабль приблизится к британскому на минимальную дистанцию, лайми сдадут полный ход, максимально сблизятся со своей целью, после чего морские пехотинцы пойдут на абордаж. Но прямо как во времена Дрейка и Морганна заметил фон Тирпиц: эти британцы всегда в душе остаются пиратами даже в смокингах и цилиндрах. Похоже, что страсть к захвату чужих кораблей у них в крови. Для страховки неподалёку от этого пиратского, как вы сказали, судна будет находиться британский крейсер Телбот. продолжил фон Тротта. Его команды капитан, командир Бейли, уже имели дело с кораблями из кадры адмирала Ларионова. Они находились в Чемольпово в время рокового дня для адмирала Урю, боя с крейсером Варяк. В случае необходимости крейсер Телбут поддержит обардажников или в случае неудачи захвата своими шестидюймовыми пушками расстреляет русский вспомогательный крейсер. Хм. Подлый план придумали те Лаймис, сказал фон Тирпец, задумчиво поглаживая свою роскошную бороду. Но во всяком случае он имеет немало шансов на успех. Всё будет зависеть от внезапности нападения и храбрости британских морских пехотинцев. Ну, трусами их назвать было бы несправедливо, поэтому главное внезапность. А вот с этим у них ничего не выйдет, торжествующе сказал адмирал, взглянув на фон Тротта. Не будет у них внезапности, потому что русских предупредят. В ответ на вопросительный взгляд капитана Цорзея адмирал хитро подмигнув продолжил: "И предупредим их мы Всю жизнь мечтал увидеть, как британсколювам окнут морды в грязную лужу. Адольф твёрдым голосом человека, привыкшего отдавать приказы, произнёс фон Тирпец: "Срочно подготовьте шифрованное сообщение для губернатора Цендау фон Труппеля. Изложите в нём всё то, о чём вы мне сейчас рассказали, не указывая естественный источник информации. Подтвердите ли, что источник вполне достоверный?" И передайте приказ фон Труппелю сразу после расшифровки сообщения связаться с адмиралом Ларионовым и проинформировать о готовящейся провокации. Продублируйте сообщение германскому консулу в Сеуле и вице-адмиралу Макарову в Санкт-Петербург. Но, господин адмирал, видите, русские, подал был голос фон Тротта. Никаких ног, господин капитан Сурзе, строго сказал фон Тирпitz. Эти русские могут оказать нашему рейху неоценимую услугу. После того, как они испортили отношения с Францией, наш кайзер решил взять курс на сближение с Россией. Вы даже не можете представить, какими фантастическими возможностями обладает этот ис кадра. Союз с Россией сделает Германию фактически непобедимой, и оказывать им полное содействие это даже не моё личное требование, а приказ его величества кайзера Вильгельма II. И мы, как его подданные, обязаны сделать всё, чтобы выполнить повеление нашего монарха. К тому же, лично мне не совсем нравится эта грязная провокация. От неё мерзко пахнет. Так что мы должны как можно быстрее, как можно точнее доложить контр-адмиралу Ларионову, с которым, как я понял, у фон Трупа сложились неплохие личные отношения, о готовящейся британской подлости. Адольф, запомните, а русские говорят разные, но ещё никто и никогда не называл их неблагодарными свиньями. Они умеют помнить добро, и эта маленькая услуга в будущем может принести нам немалые дивиденды. Кроме того, русские помнят и зло, и в случае провала британца окажутся в той заднице, из которой им будет трудно выбраться. К тому же, русские им не простят этой провокации, и создать коалицию России, Франции и Англии, которая встряём своим будет направлена против нас, уже просто не получится. Адмирал помолчал несколько мгновений и добавил: "Так что действуйте, Адольф. Чем быстрее контр-адмирал Ларионов получит наше предупреждение, тем лучше он сможет подготовиться к британской подлости". И я не сомневаюсь, что русские морские пехотинцы, которые, как я слышал, есть на каждом их корабле, смогут дать достойный отпор своим английским коллегам. Во всяком случае, если верить фон Трупелю, а я склонен ему верить, они подготовлены так, что вряд ли кто сможет с ними тягаться. Итак, Адольф, за дело. Я буду рад услышать самое ближайшее время о том, как парни контр-адмирала Ларионова Надрали задницу этим чопёрным английским пиратам, которые возомнили, что им всё можно и что они и самые лучшие моряки на свете. 23 февраля 1904 года. Утро. Станция Мукден. Поезд литера А. Великий князь Александр Михайлович. Через сутки мы будем на месте. Настало время собраться и поговорить. стучат колёса на рельсовых стыках, всё ближе и ближе финиш нашей поездки. По прибытии откровенно разговаривать будет уже поздно. Все эти 4 дня мы сменяли друг друга у Ольгиного ноутбука. Вот и я причастился у источника знаний из будущего, перечитывая собственные мемуары, изданные в Швейцарии в 30-х годах этого века. Ужас и шок. Вот что испытал я, как, впрочем, и каждый из нас, погружаясь в будущее, против которого сражаются наши потомки. И суть даже не в том страшном конце, что должен постигнуть империю через 13 лет. Главное, что эту катастрофу приближали сотни и тысячи вполне воспитанных и образованных людей, среди которых были и члены императорской фамилий, и крупнейшие фабриканты и банкиры, и агенты французской и британских разведок. Кто-то из них хотел власти неограниченной, как у монарха, кто-то барышей, а в некоторых просто кипел либеральный радикализм. Нити своей политики внутренней и внешней довёл общество до такого состояния, что все хотели перемен, и никто не подал ему руку помощи. А противников и прямых врагов у него было хоть отбавляй. В оправдание ему можно отметить, что в истории государства Российского ещё не было императора, на которого сваливалось бы столько проблем сразу. Одна гимофилия у единственного сына наследника, чего стоит Я думаю, Ники согрешил, когда выбрал себе неподходящую пару и умолял отца, лежащего на смертном ложе, благословить этот брак. Потом случились Ходынка, кровавое воскресенье, Цусима, это, инспирированное англичанами война с Германией. Кровью людей, пришедших приветствовать его своего императора, началось царство не Ники и закончилось оно реками крови в гражданскую войну. Воистину Николай заслуживает прозвище Кровавого. И главное из текста моих же мемуаров следует, что я несколько раз предупреждал Ники, но на свою беду он меня не послушал. Самое обидное в том, что новая мировая война, которая начнется в 1939 году, ровно через четверть века после начала первой, показала другой пример построения государства. Сталинский СССР, вооруженный самым передовым и прогрессивным учением, несмотря на страшную силу, обрушившуюся на него, в итоге на голову разбил германскую военную машину. Сначала прид пришлось отступать до самой Волги, но зато потом русский солдат дошёл до Берлина и Вены. Помощь союзников да это просто смешно. Как и во время Отечественной войны 1812 года, в таком деле важно единство русского народа и вера в святость своего дела. Сын грузинского сапожника Джугашвили сумел собрать из обломков Российской империи такое государство, которое по праву можно было бы назвать сверхдержавой. Это была Красная империя во главе с Красным императором И ужасный конец той великой страны ещё больше укрепил меня в моих монархических убеждениях. Если бы горит смог оставить страну своему сыну, не было бы тогда такого хаоса и сменяющих друг друга дилетантов на троне. А сейчас следует при первой же возможности встретиться с молодым Джугашвили и поговорить с ним. Идея совместить положительные элементы Российской империи и сталинскую СССР всё больше овладевает моим умом. Без этого России не выстоять против всего западного мира, стремящегося не просто ограничить её рост, но поделить на части и выкроить из неё для себя куски пожирнее. От объединения Европы против нас пока спасает лишь перманентный тлеющий ры четвёртый десяток лет конфликт между Францией и Германией. Но всё хорошее однажды кончается. Или Германия разгромит и расчленит Францию, или союзники по Антанте и США и СССР сумеют разгромить Германию. И как было в Версале после нашей Первой мировой войны, заложит под европейскую устройство бомбу, которая громыхнёт через 30 лет. Но в любом случае, как только в Европе появится неоспоримый гегемон, она дружно отправится походом против нас. И мы Романовы должны быть готовы к этому. Необходимо помнить об угрозе, сходящей с запада, и направлять все наши дела на её предотвращение и отражение. В салон вагон заходит Ольга, глаза у неё заплаканны. Опять, наверное, смотрел какой-нибудь душещипательный фильм с трагическим концом. А ага, Гаи и Михаил вместе с ней придерживает сестру под руку. Значит, смотрели вместе что-то военное. Наш будущий военный гений мелодрамы про любовь на дух не переносит, просто убегает. А вот военные фильмы может смотреть часами. Есть в них нечто, что завораживает мужчин. А окошко в другой мир, яростный и беспощадный, где идёт борьба не на жизнь, а насмерть. У Михаила Вит решительный изменился мальчик за эти 4 дня, повзрослел. Доброе утро, Сандро. Звякнув шашкой, Михаил присел за мой столик. Что такой невеселый? Мы почти доехали. Уже через сутки будем в порт Артурия, там уже и до Кореи недалеко. Я вот что подумал: интересно, а почему Ники вслед за нами адмирал Макаров не послал, как в тот раз? Ни уж что на Алексея его надеется. Больше на Ларионова ответил я, тадвигает от себе чашечку кофе и делает стюарду знак, чтобы принес еще мне и Михаилу Сольгой. Пойми, Миша, Ники совершенно прав. Тут на дальнем востоке управляются и без Макарова, а вот если англичане полезут к Петербургу, то в Кронштадте Макаров будет как раз на своем месте. Михаил удивился: "Ты полагаешь, англичане влезут в эту войну? Влезут или нет, зависит от того, как Ники себя поведет", ответил я. Для того и армию перебрасывают не в Маньчжурию, как в тот раз, а в Туркестан. В Маньчжурии трудами адмирала Ларионова и его соратников нашим солдатикам уже и делать-то нечего, а из Туркестана рукой подать, когда до Персии, так и до Индии. Для того и Макаров на Балтике, встретить британский броненосец на дальних подступах к столицам, например, в датских проливах. Если Nicky заручиться ещё и поддержкой Кайзера Вильгельма, что почти неизбежно, то русско-германно-датский флот сумеет не пропустить британцев в Балтику. Фон Тирпиц и те ещё тот рыжий чёрт, и стоит нашего Макарова. Я думаю, Миша на войну они не решатся, это был бы для них самый простой выход. Тут от них мелких пакостей ждать надо. Революционеры, нигилисты, бомбисты, журналисты, либералы, масоны вот каким будет их оружье в этой войне, а отнюдь не броненосцы. Ненавидит они нас люто, ещё чуть ли не со времён наполеоновских войн, но умеют эту ненависть затаивать и наносить удары из угла. Сандро Миша, подала голос Ольга. Ну что вы всё о войне, да о войне. А безвонь как-нибудь можно? Оля, ответил я. Со времён Каина и Авеля сильно отбирал у слабого еду, одежду, дом, женщину. Если ты не хочешь, чтобы тебя ограбили или убили, ты должен быть сильнее своего обидчика. Англия, как ведущая мировая держава, поднялась с помощью пиратов, грабивших испанские галеоны с серебром и золотом. Эти повадки грабителей с большой дороги никуда не исчезли по сей день. Старого пирата не перевоспитаешь, его можно успокоить лишь повесив на реи. Ещё, для пиратов нет законов чести, для них ради успеха допустима любая подлость, любой обман. Бесполезно вести с ними дела, как с обычной нацией, к примеру, французами или германцами. Ну, Сандро, французов верность словом и честность тоже не ночевали, поправил меня Михаил. Вспомни, как их император Наполеон завалил Россию фальшивыми деньгами, которые печатались в Париже. А сейчас они за нашей спиной договариваются с британцами. У меня ещё союзники называются. Правильных ники осадил, должны знать своё место. Твои немцы тоже не сахара грызнулся. Я. Сегодня друзья а завтра нож в спину. Вспомни, как на Берлинском конгрессе Германия отплатила твоему деду за всё добро. Ты действительно думаешь, что дружба с Германией это надолго? Стоит им подмять под себя Европу, как пойдут совсем другие песни. С торну на войне они меняются с лёгкостью необычайной. Вспомни, сначала они воевали против Наполеона, и он их разбил при Ене. Потом прусские вместе с прочими немцами пришли с тем же Бонапартом к нам в 1812 году. Потом они же вместе с русской армией сражались против французов под Лейпцигом, кульмом. Скажу, прямо сражались неплохо. Но опасаюсь я, миш, таких союзников. Уж лучше по заветам твоего отца надеяться только на собственной армии и флот. Бою, что будет наихудший вариант Россия против всей Европы. Выстоит ты, мы выстоим, силы России ещё никто не побеждал. Но столько крови прольётся, что мне даже думать об этом страшно. Мировую войну можно только оттянуть, но не избежать. В этом я готов поверить потомкам. И к этой войне надо готовиться, готовиться каждый день и час. Но ты ведь знаешь, как непостоянни Ники в своих пристрастиях. Страну надо поднимать на дыбы, как это сделал Пётр Великий. Может, тогда что-то и успеем. Только руки у нынешнего самодержца слабоваты. Во времена твоего папа всё было куда проще, да и в Европе с ним считались. Михаил вздохнул. Очень жаль, что папа с нами нет. Так что нам придётся справляться самим. И с Никки Бог даст все образуется. Вроде он неплохо начал. Я другом. Чтобы подготовить Россию к такой войне, надо много менять. Мне кажется, что совершенно недопустимо, когда дворяне, опора монархии, увильивают от военной службы. Был бы я на месте Никки, я бы таких простите меня столбовых тунеядцев загонял в Тамуторакань Сибирскую, невзирая на титулы за слуги их отцов и дедов. И ведь таких в нашем дворянстве больше половины, если не более. В нашем дворянстве хватает выходцев из гоноровой польской шляхты, возразил я. Многие из них честно служат России, но есть и такие, которые лишь мечтают нагадить клятам маскалям при первом же удобном случае. Вспомните, как будущий диктатор Польши Юзуф Пилсудский сразу после нападения японцев на порт Артур помчался в Японию, чтобы заручиться поддержкой у наших врагов, обещая им взамен проводить диверсии на Транссибирской магистрали и агитировать против России и царя. Ох и не любят наспана, мечтающая возврати границ речи посполитые от моза до моза. Того и глядя взбунтуются в очередной раз. Ну значит Магадан тогда заговорит по-польски. Усмехнулся Михаил и, видимо, ю не понимание добавил. Есть в этом чемоданчике ноутбук и книжка Лансова Александр. о том, как в нашем попавре раннем действе вселился дух солдата из будущего. Знаешь, при жизни он был человеком, с которым соседним государем было не просто разговаривать, но с этойкой добавкой стал для них смертельно опасным. Есть там несколько замечательных идей, к которым нам стоит прислушаться. Мы с Ольгой считай, двое суд, кто только делаешь, ты читали. И причём тут Магадан и поляки, не понял я. А при том, что когда в ту книжке поляки устроили очередной свой рокош, наш папа сказал эту фразу: "Вывезь всех шляхтичей в тот самый Магадан", весело сказал Михаил. Конечно, кроме тех, что служили империи веры и правды. Ланс Андро, книжки книжками, но в государстве действительно чёрт знает, что творится. Так нас скоро не только немцы с французами, а зулусы или папуасы завоевать смогут. Нужно что-то делать. Что-то, или ты точно знаешь что?" переспросил я. Точно сейчас никто не знает, ни ты, ни я, ни Ольга, ни Ники, ни даже пришельцы из будущего, хотя они думают, что знают. Но их рецепты совсем для других условий. Какие-то из них правильные, а какие-то нет. И я считаю, что надо сделать всё возможное, чтобы не допустить этих самых трёх революций, гражданской войны. В такой войне нет победителей и побеждённых, в ней не правы все. Чтобы снять внутреннее напряжение в стране, наверное, в первую очередь необходимо переселить максимально возможное число народа на малозаселённые земли Манжурии и по Амуру. Когда у мужика есть земля, есть хлеб, есть возможность досыта наесться и накормить свою семью, он не бунтует, а пашет. Да и окраины за собой можно закрепить только так, иначе ни хвать ни какой стражи, ни каких казаков. Миша смотрел я их расчёты, вздохнул и Переселять надо сорок миллионов человек. Ты представляешь, как это будет выглядеть? Представляю, Сандро. Ну а лагер, кому лагер? На войне, как на войне, ответил Михаил. Не хотелось бы, но, возможно, придется заселять, как говорят наши потомки, добровольно, принудительно. А как Петр Великий заселял Петербург, а Екатерин Великая Тавриду? Ставки в этой игре огромные. Пойми, мы или сделаем это, или нас сожрут. Потом начнется то же самое с заводами. Мы или построим их нужное количество, или нас сожрут. Потом то же самое с усилением армии и прочим. Я кто против? Я посмотрел на Михаила с Ольгой. Идите к вы голубчики в свои купе и ложитесь спать. Глаза у вас обоих красные, как у кроликов. Читать не бысть всю ночь. О, на эту тему мы ещё не раз поговорим. Поймите, трудно сделать так, чтобы овцы были сыты и волки целы. Ну, вы понимаете, о чём я. Михаил, скажи своему денщику, пусть принесёт ноутбук в мою купе. Теперь я читать буду.